Двенадцать. Адриана Сент-Люсент. Никс? Я помахала конвертом без опознавательных знаков, чтобы привлечь внимание осведомительницы. Ты же отдашь статью в типографию уже сегодня, правда? Необходимо, чтобы это дело получало глазку днем, не позже. Мы укрылись в тени похожего на склеп паба с метким названием «Вечный покой» на дальнем конце города. Там было темно и сыро, и пауков куда больше, чем посетителей при деньгах. по углам густыми липкими клубками висела паутина ода всем когда-либо написанным жутким историям столы были сделаны из обломков разбитых гробов оставалось лишь надеяться что из них никого не вытащили прежде чем превратить в мебель хотя судя по слухам о пристрастии владельца к крови и преклонении перед славой и вампиров это было весьма вероятно казалось большинство являлось сюда за тем чтобы обречь себя хоть на какую-нибудь погибель будь то потеря репутации или окончательная утрата рассудка а может и убийство в состоянии алкогольного опьянения утверждать наверняка я не могла но судя по горькому вкусу чая который вежливо потягивала возможности отравления исключать было нельзя я бы даже не удивилась если бы у меня вдруг резко перехватило горло выпучились глаза и со мной случилось бы то что обычно называют отбросить коньки перед встречей я не додумалась записать свою последнюю волю и теперь немного об этом жалела возможно стоило последовать примеру моей ерзающей собеседнице и выбрать напиток покрепче. Никс поглощала стопку за стопкой виски из ледоцвета с таким видом, будто за окном было не шесть утра, и подобное поведение не вызывало ни даже в королевстве, которое зиждилось на грехе. Хотя, раз уж посетители вечного покоя предпочитали шоты с кровью, а большинство из них уже лет десять, как позабыли о кроватях, по всей видимости, за временем здесь и впрямь не следили. Никс провела рукой по бритой голове и сняла капюшон. По всему ее телу побежала дрожь. Я ни разу не видела ее такой, неспокойной, а это о многом говорила. Наконец Никс сосредоточилась на мне. Молочные зрачки чуть ли не светились в темноте. «Ты ведь тоже хотела узнать о том клубе под названием «Семь грехов», так?» спросила она. Я кивнула, едва удержавшись от того, чтобы прикоснуться к волшебному ключу, спрятанному под одеждой. «Это все слухи, никакой конкретики», — я приподняла брови. И кто же, по слухам, его владелец? Вероятно, все принцы, кроме нашего. В этом не было никакого смысла. Такой слух дошел до меня впервые. Зачем чревоугодию позволять другим принцам греха подпитывать силу в собственном круге? Я помогу вам с созданием листка, мисс. Посмотрим, что еще выяснится об этом клубе, но хочу предупредить сразу. Вся теневая сеть годами пытается узнать личность хозяина этого заведения, однако он слишком хорошо замел следы. Вдруг с грохотом распахнулась дверь. Никс подскочила на сиденье. Я работала с ней уже много лет, и она никогда не была так взвинчена. Я прищурилась. «Все в порядке? Возможно, сейчас самое время навестить родню на островах перемен. Из-за ее хриплого голоса у меня на руках волосы встали дыбом. А может, из-за ее загадочного предупреждения?» Никс еще не заглядывала в конверт и не знала, какую пакость я ей учинила, следовательно... Такое предупреждение означало, что напуганное на чем-то другим. И раз это напугало Никс, скорее всего, любой другой от этого обмочил бы штаны. У меня там нет родных. Вот и у меня. Но я не прочный, а повод убраться отсюда, это уж точно. На другом конце паба резко подскочили два демона, до того с головой ушедшие в карточную игру, которая, видимо, и стала причиной конфликта. Стулья с грохотом упали на пол, разгорелся скандал. Они швыряли друг в друга кружками, стаканами и всем, что только попадалось им под руку. В воздухе просвестили осколки стекла, не достав до нашего столика всего пару дюймов. Я переводила взгляд с дебоширов на свою осведомительницу. «Ты собираешься сбежать?» Никс допила остатки виски, стукнула пустой стопкой по столу и посмотрела на меня. Про себя я выругалась, но заказала еще порцию выпивки. Приговорив ее, Никс откинулась на спинку стула, оглядываясь по сторонам. Думаю, скоро многие пустятся в бега, будь то любители острых ощущений и приключений или обыватели, особенно после того, что случилось прошлой ночью с тем охотником. Холодок пробежал у меня по спине и вовсе не из-за порыва морозного воздуха, который пронесся по пабу, когда двух дрочинов выставили вон. Перестань говорить загадками или... Никакого тебе большевистки. Что случилось? С тем охотником? Новобранцем? Это был Джексон Роулс. Он мертв. Ходят слухи, что его прикончил дракон, говорят, его сожрали целиком. Этого не может быть, его семья не изнатен, он благородного происхождения. Из замка не поступало никаких официальных заявлений или уведомлений о смерти. Что то же странно, но не делает мои слова менее правдивыми. В ушах у меня зазвенело. Должно быть, это какое-то недоразумение. Я видела Джексона чуть больше недели назад. Он был молодым, дерзким и, вполне возможно, худшим танцором в королевстве. Этот парень просто не мог погибнуть. С чего ты взяла, что он мертв? И все это не кривотолки демонов. Сегодня утром я проходила мимо дома его семьи. Его кожаные доспехи вывесили за дверь. Никс поплотнее укуталась в плащ. Казалось, она была готова сбежать при первой же возможности. Не веришь мне? Сходи туда и сама все увидишь. Мне вдруг тоже захотелось запахнуть плащ поплотнее, но не мог Джексон погибнуть. Спья, но он вел себя как идиот, это уж точно. Но в таком юном возрасте исчезнуть с лица земли... Я оглядела полупустой зал, бармен сгребал в кучу битое стекло. Метла скребла по широким половицам со звуком, напоминающим об острых гвоздях. В вечном покое было даже тихо. Даже несмотря на драку, всякий раз, как мы с них договаривались о встрече, тут учинили не меньше трех драк. И если Джексона убил ледяной дракон, и слухи об этом распространяться по сети теневых шпионов, тогда найти хоть какие-то сведения было практически невозможно. То же самое случилось с первым осведомителем, который рассказал мне о ледяных драконах. Он сбежал, вместо того, чтобы продать информацию тем, кто больше заплатит. Весть о том, что пострадал принц греха, и без того пугала, но никаких новых подробностей не поступало, и было легко отмахнуться от этой истории, как от вымысла. Теперь же, когда появились слухи об убийстве, Ситуация становилась все более тревожной. Раз на принца удалось напасть и охотника убить, каковы были шансы выжить хоть у кого-нибудь из нас? Я повернулась к Никс, собираясь задать ей еще один вопрос, но она исчезла. Я проскользнула в дверь, ведущую в здание, расположенное прямо напротив особняка семьи Джексона. Плюшевый капюшон я опустила ниже, чтобы защититься от завывающего штормового ветра. Никс была права, Джексон отправился в Великое запределье Я не могла отвести глаз от кожаного охотничьего костюма. Его повесили у входа с особым почтением в качестве знака для тех, кто приходил в гости или просто шел мимо. Так все могли засвидетельствовать погибшему свое почтение. Смерть одного из нас всегда была трагическим событием, но в этот раз в воздухе витало дурное предзнаменование. Возможно, его не ощущал никто, кроме меня и парочки сбежавших шпионов. Казалось, драконы никого не беспокоили, потому что о них никто не знал. Чуть позже я пролистаю газету, чтобы прочитать заявление властей, конечно, его должны были сделать, ведь Джексон недавно вступил в престижную охотничью гильдию принца, но что-то в его доспехах сбивало с толку, хотя мне никак не удавалось понять, что именно. Казалось, эту кожаную одежду никто не носил. Учитывая, что Джексон вступил в гильдию совсем недавно, в этом не было ничего удивительного, ведь он был новичком и пробовал в поле всего ничего. Порывы ветра слегка припорошили доспехи снегом, скрыв от моего изучающего взгляда. Может, в них не было ничего особенного, и все же назойливый голосок по имени интуиция не давал утихнуть странному ощущению. Что-то здесь было совсем не тем, чем казалось. А может, мне в чай все-таки подсыпали яд, и паранойя была побочным эффектом отравления? Возможно, и то, что кожаные доспехи принадлежали не Джексону. Если Никс не ошиблась, и ледяной дракон снова напал, это объясняло, почему костюм мог быть поврежден или уничтожен. А если так оно и было, с их стороны было крайне подозрительно пытаться это скрыть. новости о нападении ледяного дракона, повлекшем смерть одного из жителей королевства, должен был узнать каждый гражданин. Гибель охотников к северу от беспощадного предела была не совсем обычным явлением, но не таким уж неслыханным. Как правило, это случалось из-за капризов стихии. Самым безжалостным убийцей в природе был лютый мороз, и уничтожал он всех без разбора. Чем больше я думала о состоянии его доспехов, тем больше мне становилось не по себе. Я не находила никаких веских причин для их замены. Чтобы скрыть нападение, потребовался бы заговор и четкий план. Не был ли принц черевоугодия тот самый тип, который изо всех сил старался доказать своему кругу, что он распутный повеса на самом деле настолько коварен, чтобы разработать такой план и держать нас всех в неведенье». Через несколько минут дверь открылась, и за нее показалась убитая горем женщина. Как я догадалась, это была мать Джексона. Лицо ее опухло, глаза покраснели, она тщательно отряхнула снег с кожаных штанов. Казалось, она двигалась благодаря одной силе воли, ею управляла любовь. Безусловно, любовь делала каждую из нас воинам, она давала нам силы, чтобы двигаться вперед и жить дальше после утраты. Она отодвигала наши собственные эмоции на второй план. Я знала, каково это. Так было и со мной после смерти отца. Как бы тяжело мне ни было, я оставалась рядом с ним в последние дни, приносила воду, чтобы смочить пересохшие губы, пока он не перестал глотать, но и после этого не убегала и отрицала неизбежное. Я держала его за руку и напоминала о счастливых временах, которые мы провели вместе. Я следила за тем, как его дыхание прерывалось, затем возобновлялось, и каждый раз от этого у меня перехватывало дух. Так продолжалось четыре недели. Я жила в постоянном напряжении, беспокойстве, осознании того, что следующий вдох отца может оказаться последним. Я так этого боялась. Наконец настала последняя ночь, И отца не стало, я просидела рядом долгие часы, не сводя с него глаз и не веря в произошедшее, хотя его смерти не стала для меня шоком. Его тело остыло и окоченело, но мне было никак его не отпустить. Безусловная любовь держала меня рядом, когда он отходил в мир иной, и не что мне хотелось бежать, клясть судьбу, свернуться калачиком и заглушить боль сном, чтобы она никогда больше не вернулась. В тот день часть меня тоже мечтала о смерти. Но жизнь продолжалась совсем как и в тот день, ведь она всегда идет дальше. Как бы мы ни старались ее изменить. Так что, увидев, с какой любовью мать Джексона касалась его кожаной одежды, я поняла, она продолжала заботиться о своем ребенке даже после того, как его не стало. Множество вопросов разрывало меня изнутри, но я не стала переходить улицу. Задавать вопросы матери, которая только что потеряла сына, — последнее дело. Еще несколько минут я смотрела на нее, а затем отправилась в печатный ряд через пару улиц отсюда. Раз Джексона убил ледяной дракон, меня пробрала дрожь. Мне было никак не найти другого логического объяснения его внезапной кончины. Каким бы невероятным все это ни казалось, я была готова поспорить на что угодно, что мы на грани катастрофы. Раз ледяные драконы перестали соблюдать пакт, на котором держалась безопасность всех семи кругов, их дальнейшее продвижение на юг стало лишь вопросом времени. И наш круг был первым на их пути. Пульс участился от нахлынувшего на меня чувства, что надо поспешить. Я зашагала по улице еще быстрее. Придется работать в два раза усерднее и быстрее, чтобы вовремя сдать колонку мисс Суразицы, и сосредоточиться на расследовании, которое я вела изначально, но как бы трудно ни было, я найду способ все успеть. Мне нужно было собрать все возможные сведения о ледяных драконах, причем как можно быстрее. Дело было вовсе не в том, чтобы рассказать историю века. Все гораздо серьезнее. Речь шла о безопасности моих родных, друзей и всего королевства. Я должна была собрать как можно больше информации о том, что произошло на самом деле. Это задание было для меня приоритетным, и неважно, какие усилия прилагал принц, чтобы мне помешать. Если нам удастся выяснить причину нападения ледяных драконов, точнее, если они действительно напали, мы сможем найти способ их остановить. Тут я отвлеклась на тень, промелькнувшую над головой. Это была всего лишь грозовая туча, и все же, пока я наблюдала за тем, как она двигалась вдоль горизонта, в голове у меня зазвенели нотки тревоги. Я задумалась о том, не была ли она предупреждением о приближающейся буре совсем другого рода. И эта буря была способна уничтожить всех нас.